Глава 12. Лина. Лина поступила к Арсиндиуму, когда у них только что родилась Динка. Взяли ее прямо из деревни, куда ездила Марина с детьми на летние месяцы. Родных у Лины не было, старшего брата Силантия забрели в солдаты, вести от него приходили редко. Первые дни Лина дичилась, по комнатам ходила на цыпочках и отвечала на вопросы шепотом. Чернобровая, румяная, с золотисто-карими глазами, в длинном деревенском сарафане и с толстой русой косой Лина была настоящей русской красавицей, и знакомые Арсеньевых удивлялись. «Где вы такую красоту выкопали?» «Это я нашла», — с гордостью отвечала Марина. «Она не только красивая, у нее душа замечательная». «Барыня, миленькая», — говорила Лина, — «я не барыня, обижалась Марина, не называй меня так, Линочка. Зови меня, как все, Марина Леонидовна». Лина мялась, путалась, не в силах запомнить такое длинное имя, и, не называя свою хозяйку никак, в случае надобности, дергала ее за подол и объясняла с ней по-своему. «Иди!» «Как тебя звать-то? Запамятовал я опять». Лина приучалась к работе медленно. Сранив на пол чашку, она сильно пугалась и начинала плакать. «Линочка, здесь нет злых людей, не бойся же так. Никто не обидит тебя», — с огорчением говорила ей Марина. «Ну, разбила и разбила. Так же и я могла разбить. Ведь не нарочно же». Через неделю после поступления Лины Карсеньевым в семье случились два события. Расчиталась и уехала к сыну старенькая кухарка Агафья, и заболела воспалением легких мышка. Слабенькая мышка болела очень тяжело. Воспаление легких повторялось у нее четвертый раз. Мать и молоденькая тетка сбились с ног. Отец вместе с ними просиживал ночи около постели девочки. Малайка бегал то за доктором, то в аптеку. На Лининых руках осталась заброшенная Динка и пустая холодная кухня, в которой некому было истопить плиту и сварить обед. Видя всеобщее отчаяние и слезы, Лина вдруг почувствовала себя необходимой и, никого уже не спрашивая, как и что делать, вставала чуть свет, топила плиту наваривала по-деревенски пишу на целый день, купала и укачивала Динку, носила ее к матери кормить и, находя, что малышка орет с голоду, подкармливала ее манной кашей. Когда кризис миновал, и мышка начала поправляться, голоса в доме зазвучали громче и веселее, все вспомнили о маленькой Динке, отданной всецело на руки Лине. «Над бы...» «Подкармливать ее кашей», сказала мать. «Ишь, когда надумалась», засмеялась Лина, «уж без тебя подкармливаю. Разве она так орала бы, она бы вам ни днем, ни ночью спокою не дала». Так Лина сделалась хозяйкой, перестала дичиться людей и, встречая на базаре кухарок из богатых домов, скромно выспрашивала у них рецепты городских кушаней. Марину она называла теперь Милушкой, а Динку считала своим выкормышем и любила ее больше всех остальных детей. Нового человека Арсеньевы не брали, помогал по хозяйству Малайка, которым Лина командовала как хотела. Новый человек в доме был опасен. Тревоги и волнения, связанные с революционной работой Арсеньевых, трудно было бы скрыть от чужих глаз и ушей. Лина многое видела, многое слышала, многое поняла и многого не поняла. Всех жандармов она называла приставами и больше всего боялась сыщиков. Сыщики мерещились ей везде и всюду. Случай, который вспомнил Олег, был такой. Однажды молодой парень, заглядевшись на красивое румяное лицо Лины, пожелал с ней познакомиться». И начал частенько похаживать около дома Арсеньевых. Лина прибегала вся в слезах. Сыщик, выглядывает чего это, господи, так бы, и своротила ему скулы на сторону. Ведь заарестуют нас всех тут, а урод неслыханный. Это было после арестов и обысков девятьсот седьмого года. В то время жандармское управление еще не имело сведений об отъезде Арсеньева и пыталось найти его след. Около дома Арсеньевых нередко появлялся сыщик. «Ходит, урод, ходит!» – жаловалась Лина, прибегая под вечер из булочной. Однажды Катя решилась выйти. У ворот действительно прохаживался какой-то парень. Катя была сама еще очень молодой, но характер у нее был решительный и уже закаленный в постоянных опасностях. Она подошла вплотную к чужому человеку и строго спросила, что нужно ему около их дома. Урод оказался красивым парнем с кудрявой шевелюрой. Он смущенно снял картуз и молча стоял перед Катей, подавленной суровостью ее взгляда. Потом оказалось, что он мастеровой, и что ему понравилась куфарчка из этого дома, но познакомиться с ней не решается, вот и ходит в пустой надежде около дома. «Вы не подумайте что плохого», — умоляюще повторял парень. Подозрительная Катя, не зная, чем кончить этот разговор, придумала выход. «Пусть придет к нам ваша мать», — сказала она. Парень обрадовался, и на другой день чинная старушка в кашемировой шале робко кланялась у порога. Семья оказалась хорошая, рабочая. Лина расчувствовалась, поила старушку чаем, а под конец обратилась к ней с покорнейшей и нижайшей просьбой, чтобы парень не ходил у ворот. «Замуж я не пойду, а время провожать зря нечего». Всем было жаль красивого парня. Но Арсеньевым Лина объяснила свой отказ тем, что раз уж померещился ей в парне сыщик, то так и будет всегда мерещиться. Не смогу я его личность переносить. Парень долго писал слезные письма, получая всегда один и тот же ответ. «Покорнейше и нижайше прошу, оставьте меня девицу в покое». Напомнив сестрам этот случай, Олег весело сказал. «Конечно, это опять какой-нибудь из Лениных поклонников, поэтому он и не пришел к тебе на службу». «А что ж, Малайка по-прежнему любит нашу недоступную красавицу?» – спросил он. «Любит, бедный», – вздохнула Марина. Олег вдруг посмотрел на Катю и начал поспешно рыться в боковом кармане. «Ой-ой-ой, чуть не забыл, хорош друг». Он вытащил сложный вдвое конверт. «Вот, Катя, тебе письмо от Виктора». «Я подозреваю, о чем он пишет, и, несмотря на нашу дружбу, отклонить его предложение сам я не решился. Напиши ему мягко, но окончательно, не оставляя никаких надежд. Он очень хороший человек, пожалуйста, не допуская никаких резкостей. Откажи мягко, но решительно», — повторил старший брат. Катя вспыхнула, рассердилась. «Почему я должна отвечать? Отвечайте сами». «Кто сами?» «Ты, Марина», — дернув плечом, сказала Катя. «Но он же не нам делает предложение. Я, может быть, и не отказался бы от такого богатого жениха, директор сахарного завода. Сколько одного варенья наварить можно?» — пошутил Олег и снова строго сказал. «Бери письмо и отвечай, но помни, что обижать этого человека не за что. Он и так будет очень тяжело переживать твой отказ. Поэтому пиши просто тепло, но решительно. Ты уже взрослая и сама понимаешь, что значит «любовь». «А Костя не приезжал?» — живо спросил он сестер. Катя еще гуще покраснела и, взяв письмо, вышла из комнаты». Костя приезжал несколько раз, но ведь он все время занят. Марина наклонилась к брату и что-то зашептала ему на ухо. Олег покачал головой и глубоко вздохнул. — Жаль мне нашу Катюшку, — тихо сказал он. — Много горя принесет ей эта любовь. Костя постоянно рискует своей головой. Ну, что делать? Напомни ему на всякий случай, что мой охотничий домик по-прежнему стоит в лесу. «По счастью, наш граф не любит эти места», — улыбаясь, сказал Олег. Катя спрятала письмо и, успокоившись, снова вошла в комнату. Беседа со старшим братом продолжалась до рассвета. Говорили о детях, о Саше, от которого давно нет писем. Олег жаловался на тягостную скуку в имении графа. От станции далеко, в прилегающем селе нет школы, кругом леса. «Зато в моем распоряжении великолепные орловские рысаки», — грустно шутил Олег, — «на моей обязанности следить, чтоб они не застаивались в конюшне. Ну вот я и езжу» то к Виктору на сахарный завод, то за почтой на станцию. Кстати, Костя очень интересовался графскими лошадьми. Так передайте же ему, что и лошади, и охотничий домик в лесу по-прежнему в моем распоряжении. Его сиятельство приезжает на охоту по первой пороше, а до тех пор я полный хозяин в имении. Когда Олег уехал, и сестры легли спать, ночная роса уже высохла на цветах, птицы громко пели — И Динка открыла глаза.